чутчик. Роман, не отрываясь, смотрел в окно автобуса. Перед его глазами мелькали многоэтажки, торговые павильоны, сверкающие неоновыми вывесками. Мимо, неспешно бесконечной вереницей ползли машины, и из-редка кто-то из водителей пронзительно сигналил, требуя уступить дорогу. И у каждого из сидящих в этих автомобилях свои геморои, подумал Роман. Кого-то бросила жена, изменив с другим, Кто-то предал своего близкого и сейчас переживает, что прежних отношений не вернуть. Кто-то украл у своей компании деньги и пока радуется, хотя возмездие придет обязательно. А кто-то, может, вообще убил человека и сейчас спешит подальше от места преступления. Он вздохнул. Ну а кто-то никуда не торопится. Этим людям уже нечего терять. Они, как киты, плывут наверх. Автобус подъехал к остановке и открыл двери. выпуская пассажиров. Следующая остановка, тщательно выговаривая слова, раздался механический голос автоинформатора. Ой, Ромка, опять ты. Услышал юноша знакомый голос и повернул голову. Это снова была Вика, та самая подруга из детства. Привет, вежливо поздоровался он, взглянув на девушку. Его брови слегка выгнулись. Колени Вики и её правый локоть были покрыты засохшей коркой крови. За спиной девушки висел плотный рюкзак. Она увидела, что Роман обратил внимание на её содранные коленки, и невесело усмехнулась. "Да, вот такие дни тоже бывают. Не поверишь, сегодня три раза навернулась. Решила не испытывать судьбу и добраться домой на автобусе". "Бывает", сказал Роман. "Больно, наверное? Вытерплю". Вика окинула старого приятеля внимательным взором. Последняя его фраза насчёт боли прозвучала настолько безучастно, словно эти слова были вытолкнуты на поверхность, как пустые пластиковые бутылки, всплывшие в море. И девушку это слегка задело. Она села рядом с Романом, стараясь ничего не зацепить своими раненными коленками. Роман почесал ухо и снова уставился в окно. "Второй раз с тобой сталкиваемся", сказала Вика после минутной паузы. Когда молчание стало уж совсем неловким, да, неопределённо отозвался юноша. Он словно ждал, что его спутница первой продолжит беседу. Ничего в жизни просто так не случается. Веришь в карму? Вика задумалась. Это когда твои поступки влияют на твою судьбу? Осторожно спросила она. Романс снисходительно улыбнулся, и девушка подумала, что улыбка буквально преображает его лицо. будто сквозь тучи выскользнул лучик солнца. Вот только это его бледная кожа и круги под глазами. Пронеслась у нее тревожная мысль. Может быть, он чем-то болеет? Вика внезапно подумала, что Рома выглядел не просто усталым или утомленным, каким может быть человек после чрезвычайно напряженного и нервного дня. Его словно подтачивала неизведанная болезнь, постепенно истощая его организм. — Прости, — Но выглядишь ты не фонтан, не выдержала она. И похудел? Ты что, не высыпаешься? Иногда высыпаюсь, иногда нет, уклончиво ответил парень. Жизнь и так коротка, чтобы тратить её на такую чепуху, как сон. Есть известные личности, которые спали совсем ничего, и это не мешало им стать великими. Юлий Цезарь, говорят, спал по 3 часа в сутки. Рома, но ты не Юлий Цезарь, мягко ответила Вика. а я не это, как его, Афродита. Видя, как заиграли жалваки на скулах юноши, она поняла, что шутку он явно не оценил. «Слушай, ты меня не понял. Я вовсе не хотела сказать, что мы, но ну, типа ничего не добьемся», — робко добавила Вика. «Тут все зависит от нас. Нужно только ставить цель, и тогда...» «Бла-бла-бла. Ничего мы не добьемся», — неожиданно грубо перебил ее Роман. «Есть только шкурные интересы». за которой люди предают друг друга и готовы глотки перегрызть. Мы бьёмся лбами в железные двери. Вот так и никаких целей нет. Всё это дерьмо полное. Поняла? Дерьмо. Последняя фраза прозвучала почти как крик, и какой-то мужчина, стоявший рядом, одёрнул Романа. Парень встретил замечание недобрым взглядом, и тот умолк, протискиваясь подальше от озлобленного подростка. Рома Тихо проговорила Вика: "Что с тобой происходит?" "Ничего", глухо отозвался он, не глядя на девушку. "Ничего мы не добьёмся. Если у тебя крутые родители, ты поступишь в хороший вуз, точно так же и с работой. Ничего без связей не получится. И если родителям на тебя плевать, ты так и останешься тряпкой всю жизнь. И все будут от тебя ноги вытирать. И самое лучшее, если будешь горбатиться в каком-нибудь Макдоналдсе, жарить этот долбанный картофель фри. «Свободная касса!» — передразнил он пискляво, и Вика невольно улыбнулась. «Ну, допустим, потом появятся дети. Ты их обхаживать будешь, а они сядут к тебе на шею и исчезнут, как только вырастут», — продолжил Роман. «Вот и получается, что никому ты не нужен. А когда тебя не станет, про тебя вообще забудут. Был человек и нет его. Только могильная плита на кладбище». Да и она скоро зарастет травой. Смысл? Цель твоей жизни? Портить воздух? Выделять шлаки? Он запнулся на полусловие, как робот, у которого вдруг аварийно отключились все источники питания. Сидел за остывшим лицом, тупо глядя перед собой. Вика подумала, что именно так, наверное, выглядит тухлая рыба. Ты куда? Домой? По любопытству она, желая переключить внимание приятеля на другую тему. А куда же ещё, проворчал Роман, вздохнув, он уныло прибавил: я еду туда, куда меня ещё пускают, откуда меня ещё пока не выгоняют, потому что я не считаю ту коробку, где ем и сплю, своим домом. По Вика даже поперхнулась от изумления: Почему, Рома? Юноша раздражённо махнул рукой: Долго рассказывать. Вика внимательно рассматривала свои соднящие коленки. Затем неожиданно произнесла: А я тоже домой не хочу. У тебя-то что произошло? спросил Роман, недоверчиво покосившись на спутницу. Тебе и правда это интересно? Роман выдержал её пристальный взгляд и бронял: Не спрашил бы, если бы это было не так. Родители разругались вдрызг. Отец маму случайно увидел в магазине с каким-то мужикум. Они обнимались. Голос девушки дрогнул. И она выдержала паузу, чтобы привести свои чувства в порядок. Они вышли на улицу и пошли к машине, отец за ними, у матери в руках букет цветов. Этот мужик отца заметил, начал провоцировать. Но отец не выдержал, они подрались. Так кто заявление на папу накатал, и хотя дрались оба, дело хотят против отца завести. Мама говорит: "Откажись от квартиры при разводе, тогда мол дела против тебя не будет". Отец в шоке. Второй день, как привидение ходит. Вика вытерла положавшиеся глаза. Я её не понимаю. Как можно так поступить? Отец всю жизнь с неё пылинки сдувал, любой каприз её сразу исполнял. А она сейчас хочет, чтобы я уехала с ней к любовнику. А я не хочу. И я ненавижу этого придурка, который развалил нашу семью. Пока Вика вела своё сбивчивое повествование, Роман с мрачным видом ковырял ногтем обшивку сиденья. Когда девушка закончила, он поднял на неё взор. Всё что случилось хорошо? И Вика выдращила глаза. То есть, как это хорошо? А то этот ваш гнойник сейчас скрылся. Если бы твой отец не наткнулся бы на свою жену, то есть твою маму с любовником, они продолжали бы встречаться, и твоя мать продолжала бы врать отцу. Неизвестно, чем бы все это закончилось. Ладно, все это лирика. А ты куда? Тоже домой? Угу. Правда, моим родителям сейчас не до меня. Как и моим не до меня, тихо промолвил парень. Несколько минут они молчали, погруженные в собственные мысли. Потом Роман спросил. Ты никогда не задумывалась, почему киты выбрасываются на берег? Вика была сбита с толку. Какие киты? При чем тут киты? Между тем лицо юноши... приняла мечтательное выражение. Представляешь, такая громадина, столько сил, столько мощи и энергии, и в какой-то момент эта многотонная махина плывёт прямо к суше. Он не болен, не ранен, он не псих, кит делает это сознательно. Дельфины, кстати, тоже так поступают, но реже, чем киты. А, например, акулы вообще не выбрасываются. Так вот, кита выносят на берег волны, Через какое-то время об этом становится известно. Его обступают зеваки, тычут пальцем, фоткаются рядом с его телом, улыбаются. Ну, можно место приедут гринписсовцы или ещё какие-нибудь защитники природы. Они вместе с другими сочувствующими пробуют оттащить кита обратно. Это не просто. На суше тело этого млекопитающего весит куда больше, чем в воде. Собственный вес кита так же губительно на него действует. И вообще, это уже бессмысленно. Если кит выбросился, жить прежней жизнью в воде он уже не будет. Понимаешь, Вика, он так решил для себя. Надо же, никогда бы не подумала, призналась девушка, но Роман даже не посмотрел на нее. Кит не хочет обратно в свою стихию. И он лежит на песке и медленно умирает, тихо и безмолвно. Гигантское, величественное, печальное создание, самое огромное на планете. Люди не понимают, что он чувствует в эти минуты. Как не понимают, как он страдает и вообще зачем он это сделал. Ни один учёный до сих пор не смог пояснить, с какой целью киты это делают. А если бы кит и мог сказать об этом, он бы никогда не сделал этого. Вот так. Потому что кит выше людей. Он мудрее Да, конечно. Китуф очень жаль. Но к чему ты всё это? с недоумением спросила Вика. Роман снова отвернулся к окну. Я смотрю на эти дома с магазинами, на эти машины, людей, которые мельтешат пред глазами, чуть слышно произнёс он. А вместо всего этого вижу воду. Вместо домов подводные скалы, вместо магазинов с их надоедливыми вывесками светящиеся кораллы. "Ты вместо машины людей, я вижу рыб. Теперь понимаешь?" "Не очень", призналась Вика с тревогой, следя за приятелем. "Мне кажется, до меня начинает доходить, что чувствует кит, когда он принял решение плыть к берегу, плыть, не сворачивая с курса, плыть к суше, не взирая ни на что. А иногда мне даже чудится, что этот кит я". Пока Вика, ошарашенная словами юноши, переваривала сказанное, Парень, спохватившись, пихнул её в бок: "Вылезай, нам выходить". Пока Роман разывался в прихожей, в коридор выглянула Ольга Борисовна: "Ой, Ромочка, а я уж тебя заждалась", напряжённо улыбнувшись, сказала она. Шагнула вперёд, чтобы поцеловать сына, но тот откинул её хмурымзором, и женщина замерла, словно наткнувшись на невидимую стенку. "Эти ваши гости ушли". Не приветливо тоном спросил он, и мама торопливо закивала. Рома, может, покушаешь? Там ещё рыбка осталась, сёмга, с картошечкой. А то уже на осталось. Сами жрите свою картошечку, пробормотал поднос Роман, направляясь к себе в комнату. Мама выдавила жалкую улыбку. Что что? Ничего. И юноша уже потянулся к дверной ручке, как Ольга Борисовна вдруг сказала: "Сынок, ты извини, У тебя там дети лазили, небольшой беспорядок устроили. Прости, я ещё не успела убрать. Роман почувствовал, как к вискам горячей волной прилила кровь. Дети лазили? хрипло переспросил он. А ты что, пустила их в мою комнату? Это Вадим Сергеевич разрешил. Ты же знаешь, с ним тяжело спорить. Ну и вообще, где же им играть ещё? оправдываясь, произнесла мама. У нас в спальне Она сказала что-то ещё, но Роман уже стремительно открыл дверь, войдя внутрь, и тут же остановился, как вкопанный. По комнате, словно пронеслось цунами. На полу в куче сваленные вещи из шкафа, словно их готовили к массовой стирке, но в последний момент передумали, а сложить обратно не успели. Стул, на котором он сидел за компьютером, опрокинут. Монитор и клавиатура заляпаны чем-то липко-оранжевым. И Роман не сразу понял, что это фруктовый сок. На диване лежали две вазочки с остатками растаявшего мороженого. Полуоторванная занавеска, также перепачкана пятнами сладкого лакомства, болталась, словно половая тряпка на швабре. На обоях пестрили неуклюжие рисунки детских рожиц, грузовиков, домиков и ещё какой-то ерунды. Рядом же бесцеремонно валялись улики: цветные маркеры, Причём многие из них были без колпачков. Оцепенелый взгляд Романа остановился на обломках моделей коллекционных самолётиков. С самого детства, начиная с 7 лет, он собственноручно склеивал их, аккуратно расставляя на полке, которую специально освободил от книг. К 15 годам у него был самый настоящий аэродром, и каждая из моделей Роман знал наперечёт, относясь к ним как к лучшим друзьям. Когда дело касалось уборки, он сам заботливо протирал с них пыль, не подпуская к этой ответственной работе маму. Теперь все его богатство валялось на столе и на полу, словно никому не нужный хлам. Большинство самолетиков были варварски изувечены. У многих отсутствовали крылья, у кого-то хвосты, какой-то самолет лишился пропеллера, какой-то шасси, а у этих трех вообще разломали кабины и выковырили летчиков. Их, наверное, сталкивали друг с другом в воздухе, проверяли, какой из них крепче окажется. Эта преисполненная болью мысль сверкнула мозгу Романа, пока он неотрывно смотрел на останки своей коллекции. Чувство горячи быстро вытеснило ярость. И если соревнувший в комнате ковардак можно было бы если не простить, но хотя бы понять, ясно дело, дети всё же, то разгром его коллекции, которую он с трепетом собирал столько лет, Все его естество понять, отказываясь наотрез. Более того, если бы сейчас ему попались эти два малолетних придурка, он с наслаждением столкнул бы их лбами, так как они это делали с его любимыми самолётиками. А ещё лучше дать сочного пенделя отчему, ведь это из-за него всё произошло. Сынок, позвала мама, и Роман обернулся, гневно сверкнув глазами. Извини их, Виновато произнесла она. Они ведь маленькие. Ты не должна была пускать их в комнату, крикнул парень. Её душили слёзы отчаяния и глухой неконтролируемой ненависти. Почему вы не следили, что они тут вытворяли? Ромочка, где они? Они все уехали домой. Вадим Сергеевич вызвал такси, зачем-то добавила мама. Может, твои самолёты можно починить? Вадим Сергеевич Просила оставить тебе деньги. Клей купите ли ещё что? С этими словами женщина протянула Роману две купюры по 1000 рублей, и тот уставился на них, будто его просили подержать дохлую жабу. На хрен твою водим, Сергеич, сквозь зубы проговорил юноша. Выхватив у матери деньги, он порвал их на несколько частей и, смяв обрывки, бросил на пол. Вот так вот. На лбу мамы появились глубокие морщины, и она покачала головой. — Зачем ты так? — прошептала она. — Зачем? — Уходи, — приказал Роман, буквально вытолкнув мать из комнаты. — Я ненавижу вас. После этого он плюхнулся на диван и, взяв руки с заляпанной мороженым вазочку, вдруг силой швырнул ее в стену, туда, где вяло колыхалась занавеска. Ударившись о батарею, стеклянная посудина разлетела с дребезги. В его потухшем взгляде отражался подернутый тиной пруд, заставил черной водой. Наконец Роман поднялся, потянувшись за стулом. Поставив его на место, он принялся бережно собирать обломки самолетиков. Сложив их на полку, парень решил поправить занавеску. Но как только приблизился к окну, тут же наступил на осколок стекла. Выругавшись, Роман плюхнулся на стул, снял носок и, Им же вытер выступившую из небольшой ранки кровь. Сам виноват придурок, с тоской подумал юноша, оглядывая захламлённый пол, на котором тускло поблёскивали рассыпавшиеся осколки. Вздохнув, Роман включил компьютер. В появившемся окошке набрал пароль, после чего принялся с нетерпением ждать, когда загрузятся все необходимые программы. Пока шёл этот неспешный процесс, он почему-то вспомнил коленки Вики. Грязные, покрытые засохшими разводами крови. Кровь. Наверное, это ужасно больно. Вот так на полной скорости грохнуться без защиты на шершавый асфальт, а если лицом? Роман даже поморщился. Его разоигравшееся воображение мгновенно нарисовало картину. Вот Вика, как ни в чём не бывало, едет на роликах. Ветер весело треплет её золотистые волосы. Она улыбается, вдыхая полной груди воздух. Она ни о чём таком серьёзном не думает, наверное. И её мозг лобит девчачьей ерундой, вроде новых колготок, предстоящей дискотекой, или она мечтает о мальчишке из параллельного класса. Она несётся по перекрёстку на зелёный свет, но неожиданно на проезжую часть влетает грузовик. Мощнейший удар, и юное тело девушки отлетает на несколько метров, как пластмассовая кукла. Теперь уже сломанная и никому не нужная. И всё. Больше никаких роликов, никаких гуляний, походов в кино. Она не наденет праздничного платья на свой выпускной вечер, и она не выйдет замуж, не родит детей. Список можно продолжать до бесконечности. Роман зябко поел плечами. Ему стало не по себе от собственных мыслей. Зайди на сайт, внезапно шепнул ему внутренний голос, и парень чуть не взрогнул. Тот самый, куда тебя пригласила Мейлери. Точно, новая группа. Ещё утром Роману пришла ссылка от Мейлери, и он, пройдя по ней, зарегистрировался на новом сайте, именуемом Забытый Богом. И по сравнению с Затишьем, в котором, собственно, он в своё время познакомился с Мейлери, новый ресурс отличался от предыдущего самым кардинальным образом.